Глава 42. Элина. Привет. Натянуто улыбаюсь и прохожу в гостиную. "Какие люди без охраны?" произносит мама равнодушно, а после чуть поджимает губы, не обращая внимания, целую в щёку. Я давно привыкла к тому, что бабушка моей дочери не берёт в расчёт других людей и их настроение. Так уж завелось. Высказать своё ценное мнение для неё гораздо важнее. С тех пор, как мама нелицеприятно отозвалась о Руслане, мы практически не общались. Сегодня с утра позвонил отец и попросил привести Мию на выходные, и я решила, что пора бы уже наладить отношения. Но сейчас вижу, что просто не будет. Как здоровье? спрашиваю, размещаясь на мягком диване. Дочка осталась на улице с дедушкой, они убирают снег и планируют покататься на санках. Странно, что тебя это волнует. Мам. Чуть придвигаюсь ближе и головой склоняюсь к родному плечу. Может, хватит? Что? удивлённо восклицает. Хватит изводить меня. Да, я всю свою жизнь не идеально. Не так одевалась, не так красилась, ребёнка вот родила рано. Теперь не того мужчину выбрала. Не того. подтверждает, но приподнимает руку и закидывает её мне за спину, подминая к себе поближе. Ох, не того. Жалеть будешь, локти кусать. Вову вспоминать как лучше, что с тобой было. Сжимая пальцы в кулаки, ощущая, как слёзы уже нашли дорогу и пытаются выскользнуть из глаз. Я люблю тебя, говорю Псклипова. И его люблю. Мне хоть разорвись. Мама эмоционально качает головой. Ну, моя девочка, разрываться точно не стоит. Хочешь, живи. Потом не реви, как я. У нас всё будет по-другому. Точно. После концерта мы целовались в машине, как подростки, до 4:00 утра. Имилось дикое желание пригласить Руслана к себе, чтобы завершить досрочно испытательный срок. Но на удивление, он даже не просился. Проводил до квартиры, жарко поцеловал и без того истерзанные губы и ретировался. Железный человек. У него между ног будто камень вырос, а он укатил к себе. С одной стороны, конечно, правильно. Мии с утра проснётся, а в доме пусто. Может испугаться или заплакать. Всё правильно. Но, блин. Не буду реветь. Я в Руслане, уверена. Теперь точно. Ой, Ли. Мама скептически фыркает, но по голове гладит, и мне вдруг спокойно становится. Не вздумайте пока второго рожать. Замираю, а потом нервно смеюсь. Боже, вскрикивает мама. Уже, что ли? Положительно киваю, инстинктивно прикрывая живот ладонью. Мы ему малышу почти 2 месяца. Давно догадывалась, но тест решились сделать только вчера. Я очень надеюсь, что это мальчик с умными серыми глазами. У Алиева просто обязан родиться сын. Какой-то тестостерон надо передавать из поколения в поколение. Дурочка ты моя, произносит мама, утирая собственные слёзы. Как чувствуешь себя? И ничего я не дурочка, сердито бадает головой в мягкое плечо. Чувствую себя нормально. Всё время хочется конфеты поспать, а ещё поплакать. С конфетами поаккуратнее. Гестационный сахарный диабет не шутка. ворчит мама, а я снова заливаюсь смехом. И за рулём поосторожнее. Где твой Ромео престарелый, так и передай, что матушка Капулетти с милостью велась и готова закопать топор войны в снегу. Спасибо, мам, шепчу, счастливо улыбаясь. Я передам. Престарелый Ромео Алиев будет в экстазе. Где внучка моя первая? спрашивает мама, вставая и проходя к окну. Со отцом твоим опять. Бабник, он и в старости бабник. Может, вам стоит поговорить в открытую, мам? Невольно улыбаюсь, когда Мия пытается кинуть в деда снежком. Говорили уже. Переводит ироничный взгляд на меня мама. Твой отец только с дафонами умеет общаться. Вздыхаю и немного нахмуриваюсь. Ладно, мне бы со своей жизнью разобраться. Я поеду. Признаюсь, снова ныряю в тёплую подмышку. Звоните, если что. И, пожалуйста, после улицы сухие носочки наденьте. Боюсь, что Крошек опять заболеет, а у меня работа. Работа у неё. Вот Насть это обрадуется твоему положению. Чёрт, это мой главный страх. Громова ушла в декрет, понадевшись на меня. А я за ней туда же собралась. Прощаюсь с мамой, потуже заматываю белый пушистый шарф. поверх пуховика молочного цвета и выхожу на улицу. Долго не гуляйте, пап, говорю, целую колючую щеку. Оглядываюсь вокруг, радуюсь тому, что у моей дочки настоящее, счастливое детство, где есть любящие родители. Бабушка и дедушка, и скоро появится братик. Отставить учить отца. Отвечает намеренно строгий бас, который тут же смягчается. Ты что-то бледная, Не хочу вдаваться в подробности, которые он и так услышит спустя полчаса. Пап, хватаю за руку, наблюдая, как Мика пошица в сугробе. Ты можешь быть с мамой помягче. Суровые глаза удивлённо округляются. "Нажаловалась?" "Нет, нет. Она никогда не жалуется, ты ведь знаешь". Папа пристально вглядывается в моё лицо. Качает головой и расстёгивает верхнюю пуговицу телогрейки. Буду, если ты будешь помягче, как побитая собака, ведь ходит, неприкаянный, обвиняюще выговаривает. И я буду, широко улыбаюсь. Я люблю его, пап. Вот и славно, вот и хорошо. Всё сложится, дочка, тем более теперь. Почему? Подозрительно сужаю глаза. Он что, догадывается про беременность? Тва я взяла. Отец снова хватается за лопату и начинает откидывать снег с дорожки. Продаёт Алиев свой неон. Не хочу, говорит всю жизнь по ночам, прыгать туда-сюда. Вау. Единственное, что могу произнести. В такое я поверить не в силах, хотя в душе, конечно, мечтала о подобном исходе. Его клуб мой первостепенный триггер. Боюсь, что так будет всегда. Хотя с ним связаны самые разные эмоции. В конце концов, если бы не та первая ночь, не было бы нашей дочки, которая так усиленно пытается попробовать снег на вкус. Мия, угрожающе окликаю. Смеётся за ливиста и снова валится в сугроб. Моя самая первая, самая любимая девочка до такой степени похожа на своего равного отца. Слёзы опять на подходе. Проклятые гормоны. Обхожу свой новенький красный Porsche и размещаюсь в водительском кресле. Проверяю телефон. Руслан ничего не писал и даже не звонил. Перечитываю его последнее сообщение, которое получил ещё утром. По пути домой, заезжая в супермаркет. Первый шаг за мной, я так полагаю. Выбираю два красивых свежих стейка, решив приготовить ужин и позвать Руслана под предлогом сборки новой кровати. Настроение отличное. Мурлыкую мотив любимой песни под нос и прохожу к овощам. Рядом в алкогольном отделе слышится знакомый смех. Кручу головой и замираю на месте. Это Алла, жена Анатолия Юрьевича, и она не одна. С ней парень, примерно одного со мной возраста. Это явно не сын, потому что под моим пристальным взглядом молодой человек целует Аллу в губы, а она как девчонка хохочет. Возможно, женщина что-то чувствует, потому что резко разворачивается в мою сторону, и улыбка спадает с идеально отточенного косметологом лица. Так и стоим, пялимся друг на друга. Я с пачкой шпината в руках, она с диким ужасом в глазах. Лихорадочно кивает для приветствия, оставляя полузаполненную тележку и бегу к выходу. Дура, боже, какая я дура набитая. Придумала себе сказочку про обманутую жену. Чуть свою жизнь на жалкие полосы не изрезала. А она сама мужу изменяет с парнем, который ей в сыновья годится. Фу, мерзко, как мерзко. Чувствую, как утренняя тошнота возвращается, и тут же достаю из кармана ментоловую конфетку. Завожу двигатель, с рёвом выезжая с парковки. В этом ведь и есть весь смысл. Каждая семья уникальна. Кто-то создаёт прекрасное голубое озеро и усеивает его волшебными лотосами, бережёт и лелеет. А кто-то превращает свой храм и очаг в отвратительное болото с отвратительной вонью и лягушками. Это всего лишь выбор каждого из нас. Осторожно перестраиваясь из ряда в ряд, выезжаю на трассу. Давлю на газ, ощущая нетерпение внутри. Я так перед ним виновата. Я так его люблю. Я такая глупая. Возле дома Руслана паркуюсь, как придётся. Хватаю сумку, в которой хранится самое важное в настоящий момент. Тест на беременность с двумя яркими, кричащими полосками. Да, я не мечтала сейчас о детях. Боби в своё время строго-настрого даже думать запретила. Но это ведь наш малыш, мой и Руслана. Частичка его во мне, крошечный нежный росточек нашей любви, моей назоливой и юный его. сознательный, выстраданный. Дверь закрыта, поэтому несколько раз нетерпеливо налегаю на звонок. Учащённо дышу в шарф, чтобы не дай бог не простыть. Когда дверь отворяется, немного отшатываюсь, увидев симпатичную девушку. Здравствуйте. Вы к кому? спрашивает она, приветливо улыбаясь. Здравствуйте, говорю по-хозяйски, проходя в дом и скидывая обувь. А вы кто? оценивающе глазеет. А я только сейчас замечаю. Что девица в белом медицинском халате. Что случилось? Изумлённо свожу брови, страх затапливает каждый уголок моего тела и души. Я Наталья, медсестра. Ольга Викторовна отъехала ненадолго. Что произошло? спрашиваю громче. Где Руслан? Руслан Тиморевич наверху отдыхает. Он заболел? Спину надорвал? Доктор назначил капельницы. Уход и полный покой. Мы как раз закончили с процедурами. Если вы с ним побудете, может, отпустите меня домой? Киваю и снимаю куртку, пытаюсь успокоиться, дожидаясь, пока девушка оденется, и плотно закрываю дверь. После этого несусь на второй этаж. В его спальне тихо, прохладно и пахнет лекарствами. Немного морщусь, вспоминая, что спасительные конфетки остались внизу. Он долго изучал расслабленное лицо и мирно вздымающуюся грудь. Руслан по пояс укрыт одеялом, но обнажённых участков тела достаточно, чтобы ахнуть. Он что, из владельцев ночного клуба решил податься в бодибилдеры? Скидываю джинсы и джемпер, оставаясь в обычной белой майке и белье. Отбрасываю одеяло и размещаюсь рядом, обвивая тёплое твёрдое тело рукой. Целую вкусно пахнущее плечо. Меня настолько топит и ошеломляет нежность, что хочется тут же разрыдаться. Кусаю губы и борюсь с собой, чтобы не разбудить любимого мужчину. А потом сама не замечаю, как прикрываю глаза.